Перед Красной армией ставилась задача. Первое. На северном фронте шестая отдельная армия генерала Самойла, 16,5 тысяч активная оборона Архангельского направления. Второе. На подступах к Петрограду от Аланса, Выборга, Нарвы и Пскова 40-50 тысяч также активная оборона Третье. На Западном фронте генерал Снисарев. Седьмая и Западная армии, позднее и шестнадцатая. Пятьдесят-шестьдесят тысяч. Захватить важнейшие железнодорожные узлы Валк, Ригу, Двинск, Ковно, Брест-Литовск и другие. Четвертое. На Украинский фронт. Под командой Антонова-Овсеенко были двинуты только небольшие кадры, сведенные в две регулярные дивизии, 16 тысяч, пополнявшиеся исключительно местным элементом по мере продвижения и выросшие затем в повстанческую украинскую армию. Назначение дивизий Антонова – поднять Украину – и воссоединить ее с Советской Россией. Пятая. На Южном фронте генерал Сытин, группа Кожевникова, позднее 13-я армия, 8-я, 9-я, 10-я армии и отряд Терехова свыше ста тысяч, указано было первоначально овладеть Донецким каменноугольным бассейном и отбросить донское войско за дон нанеся удар в трех главных направлениях от воронежа балашова и царицына шестое на восточном фронте полковник каменев первая вторая третья четвертая и пятая армии свыше ста тысяч активная оборона по Уралу и наступление в Ташкентском направлении. На Кавказе в начале 1919 года происходила окончательная ликвидация добровольцами 11 и 12 советских армий, насчитывавших еще до 75 тысяч штыков. Таким образом, по распределению сил и стратегическим директивам советского командования, главный удар заносился на Южном фронте над многострадальным войском Донским, волею судеб, стоявшим на путях к углю и нефти и преграждавшим связь Центральной России с Северо-Кавказской Красной Армией, которой грозила окончательная гибель. «На Южном фронте!» Говорил Бронштейн. Бьется пульс Советской Республики. Мы кликнули клич Петроградскому и Московскому Советам. Последние дни туда посланы сотни новых работников. Все на Южный фронт. Работников, автомобили, винтовки, орудия. Нам нужно занять Дон, Северный Кавказ. «Каспий, поддержать Украину! В Донской области мы должны разрубить завязывающийся узел контрреволюции!»